«Ника!» Теперь, когда ее легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре, и на моих коленях лежит тяжелый, как силикатный кирпич Том Бунина, я иногда отрываю взгляд от страницы и смотрю на стену, где висит ее случайно сохранившийся снимок». Она была намного моложе меня. Судьба свела нас случайно, и я не считал, что ее привязанность ко мне вызвана моими достоинствами. Скорее я был для нее, если воспользоваться термином из физиологии, просто раздражителем, вызывавшим рефлексы и реакции, которые остались бы неизменными, будь на моем месте физик-фундаменталист в академической ермолке, Продажный депутат или любой другой, готовый оценить ее смуглую южную прелесть и смягчить ей тяжесть существования вдали от древней Родины, в голодной северной стране, где она по недоразумению родилась. Когда она прятала голову у меня на груди, я медленно проводил пальцами по ее шее и представлял себе другую ладонь на том же нежном изгибе, тонкопалую и бледную, с маленьким черепом на кольце или непристойно волосатую в синих якорях и датах, также медленно сползающую вниз, и чувствовал, что эта перемена совсем не затронула бы ее души. Я никогда не называл ее полным именем. Слово «Вероника» для меня было ботаническим термином И вызывала в памяти удушливо пахнущие белые цветы, составшиеся далеко в детстве Южной клумбы. Я обходился последним слогом, что было ей безразлично. Чутья к музыке речи у нее не было совсем. А о своей тески богини безголовой и крылатой, она даже не знала. Мои друзья не взлюбили ее сразу. Возможно, они догадывались, что великодушие, с которым они, пусть даже на несколько минут, принимали ее в свой круг, оставалось просто незамеченным. Но требовать от Ники иного было бы так же глупо, как ожидать от идущего по асфальту пешехода чувства признательности когда-то проложившим дорогу рабочим. Для нее окружающие были чем-то вроде говорящих шкафов, которые по непостижимым причинам Появлялись рядом с ней и по таким же непостижимым причинам исчезали. Ника не интересовалась чужими чувствами, но инстинктивно угадывала отношение к себе, и когда ко мне приходили, она чаще всего вставала и шла на кухню. Внешне мои знакомые не были с ней грубы, но не скрывали пренебрежения, когда ее не было рядом. Никто из них, разумеется, не считал ее ровней. «Что ж твоя Ника на меня и глядеть не хочет?» — спрашивал меня один из них с усмешечкой. Ему не приходило в голову, что именно так оно и есть. Со странной наивностью он полагал, что в глубине Никиной души ему отведена целая галерея. «Ты совершенно не умеешь их дрессировать», — говорил другой в приступе пьяной задушевности. «У меня она шелковой была бы через неделю». Я знал, что он отлично разбирается в предмете, потому что жена дрессирует его уже четвертый год, но меньше всего в жизни мне хотелось стать чьим-то воспитателем. Не то чтобы Ника была равнодушна к удобствам, она с патологическим постоянством оказывалась в том самом кресле, куда мне хотелось сесть, но предметы существовали для нее только пока она ими пользовалась, а потом исчезали. Наверное, поэтому у нее не было практически ничего своего. Я иногда думал, что именно такой тип и пытались вывести коммунисты древности, не имея понятия, как будет выглядеть результат их усилий. С чужими чувствами она не считалась, но не из-за скверного склада характера, а от того, что часто не догадывалась о существовании этих чувств. Когда она случайно разбила... старинную сахарницу кузнецовского фарфора, стоявшую на шкафу. И я через час после этого неожиданно для себя дал ей пощечину. Ника просто не поняла, за что ее ударили. Она выскочила вон, и когда я пришел извиняться, молча отвернулась к стене. Для Ники сахарница была просто усеченным конусом из блестящего материала, набитым бумажками. Для меня чем-то вроде... Копилки, где хранились собранные за всю жизнь доказательства реальности бытия. Страничка из давно несуществующей записной книжки с телефоном, по которому я так и не позвонил. Билет в иллюзион с неоторванным контролем. Маленькая фотография и несколько незаполненных аптечных рецептов. Мне было стыдно перед Никой, а извиняться было глупо. Я не знал, что делать, и от оттого говорил... Витиевато и путано. Ника, не сердись. Хлам имеет над человеком страшную власть. Выкинуть какие-нибудь треснувшие очки означает признать, что целый мир, увиденный сквозь них, навсегда остался за спиной. Или наоборот, ты то же самое оказался впереди в царстве надвигающегося небытия. Ника, если б ты меня понимала... Обломки прошлого становятся подобием якорей, привязывающих душу к уже несуществующему, из чего видно, что нет и того, что обычно понимают под душой, потому что... Я из-под ладони глянул на нее и увидел, как она зевает. Бог знает, о чем она думала, но мои слова не проникали в ее маленькую красивую голову. С таким же успехом я мог бы говорить с диваном, на котором она сидела». В тот вечер я был с Никой особенно нежен, и все же меня не покидало чувство, что мои руки, скользящие по ее телу, немногим отличаются для нее от веток, которые касаются ее боков во время наших совместных прогулок по лесу. Тогда мы еще ходили на прогулки вдвоем. Мы были рядом каждый день, но у меня хватило трезвости понять, что по-настоящему мы не станем близки никогда. Она даже не догадывалась, что в тот самый момент, когда она прижимается ко мне своим покошачьим гибким телом, я могу находиться в совсем другом месте, полностью забыв о ее присутствии. В сущности, она была очень пошла, и ее запросы были чисто физиологическими — набить брюхо, выспаться и получить необходимое для хорошего пищеварения количество ласки. Она часами дремала у телевизора, почти не глядя на экран, помногу ела, кстати, предпочитала жирную пищу, и очень любила спать. Ни разу я не помню ее с книгой. Но природное изящество и юность придавали всем ее проявлениям какую-то иллюзорную одухотворенность. В ее животном, если вдуматься, бытии был отблеск высшей гармонии, естественное дыхание того, Зачем безнадежно гонится искусство? И мне начинало казаться, что по-настоящему красиво и осмысленно именно ее простая судьба, а все, на чем я основываю собственную жизнь, просто выдумки, да еще и чужие. Одно время я мечтал узнать, что она обо мне думает, но добиваться от нее ответа было бесполезно. а дневника, который я мог бы украдкой прочесть, она не вела.